Глава седьмая. Дарите любовь. Чуть больше тепла. Истинный смысл жизни состоит в том, чтобы сажать деревья, под тенью которых ты, возможно, не будешь сидеть. Нельсон Хендерсон. «Сколько одеял у тебя готово?» — спросил мой муж сразу после завтрака. Сегодня он не был занят. За окном стояло прохладное февральское утро. Дороги уже очистили от недавнего снега. Мужу надоело сидеть дома в заперти и он задумал совершить автомобильную поездку на целый день, чтобы посмотреть на оленей и белоголовых орланов. «Причем тут одеяло?» – спросите вы. Дело в том, что оленей и прочая живность в изобилии водилась примерно в сотни километров от нашего дома. Там же была расположена детская больница, для которой я регулярно шила лоскутное одеяло. мы могли бы совместить оба эти дела». 12 ответила я. Через пару часов я уже стояла в приемной родильного отделения с ворохом одеял в руках. Дежурная медсестра не скрывала удивления. «У меня как раз осталось всего одно одеяло», – сказала она, «и я не знала, где мне достать еще». Позже мы с мужем съели по большой тарелке куриного супа в больничной столовой и подивились тому, как вовремя отправились в путь. «Десять лет назад я начала раздавать сшитые вручную детские одеяла в рамках благотворительной акции моей церкви. Мы ходили по городу и делали добрые дела. Пропалывали клумбы, закрашивали граффити, старикам и инвалидам помогали с ремонтом или работой по дому, чинили машины матерям-одиночкам. Проблема в том, что у меня астма, а значит, я не могу работать ни в пыльных помещениях, ни на открытом воздухе». Я не знаю, как обращаться с молотком и ремонтировать автомобили. Но зато я умею шить, а наша местная больница нуждается в детских одеялах для бедных семей. Когда я впервые передала готовое одеяло благодарным медсестрам, внутри что-то щелкнуло. Мне понравилось. За год я привезла в больницу 175 одеял. За 10 лет – 1200. Даже когда события моей собственной жизни заставляли меня чувствовать себя эмоционально истощённой, я находила в своём рукоделии радость. Не только друзья, но и совершенно незнакомые люди начали делиться со мной своими швейными принадлежностями. Ткани я покупала в комиссионных магазинах и на дворовых распродажах. Когда на одной такой распродаже я рассказала продавщице, что собираюсь делать с её тканью, она попросила «дайте мне свой номер телефона, у меня есть ещё». Через неделю она привезла мне целую коробку ярких тканей из своих запасов. Когда я спросила, сколько я ей должна, она ответила «Нисколько». «Я знаю, вы найдете им хорошее применение». Ткани хватило на 26 одеял. Примерно такая же история случилась и в другой день. Женщине потребовалось время, чтобы собрать для меня все необходимое. Вернувшись, она вытащила из машины несколько огромных мешков, которые были доверху набиты лоскутами фланели. оставшимися от ее бизнеса по пошиву пижамных штанов. Та женщина выглядела очень усталой, и внутренний голос подсказывал мне, что надо сшить фланелевое одеяло как можно скорее. Через несколько недель я отправила ей благодарственное письмо с фотографией 15 детских одеял, сделанных из ее обрезков. А еще пару месяцев спустя увидела в местной газете ее некролог. Она умерла от рака. Возможно, в тот день, когда мы встретились, она уже знала, что жить ей осталось недолго. Были и другие случаи. Однажды к нам пришла девушка, чтобы купить подержанный велосипед моего мужа. Оказалось, что она работает в той самой больнице, куда я возила одеяло. Я пригласила ее зайти и посмотреть на то, над чем в тот момент работала. В итоге она не только купила велосипед, но и вернулась потом с целым мешком лоскутов. В 65-й день рождения моя творческая подруга устроила для меня целую вечеринку под названием «Праздник будущих одеял». Она попросила гостей принести в качестве подарка подходящую ткань или подарочные карты на ее покупку. Вскоре одеял стало так много, что я начала отвозить их в больницы, расположенные в соседних округах. Мне ужасно хотелось знать, кому они достаются. К сожалению, правила конфиденциальности не позволяли мне четко отследить траекторию моих творений, однако несколько историй я все же слышала. Так одно одеяло досталось очень больному маленькому мальчику, которого скорая помощь отвезла в госпиталь в 250 километрах от его дома. Еще несколько – новорожденным, вписанным в приемные семьи. Некоторые из них ждали усыновления, другие нуждались в особом уходе. Знакомая медсестра рассказала мне о женщине, которая пришла в больницу одна, чтобы родить своего пятого ребёнка. С ней не было никого из родных или друзей. К тому же она не говорила по-английски. Во время родов та женщина горько плакала. «Я знала, что ей нужна особая поддержка», — сказала моя подруга, «поэтому дала ей одно из твоих одеял. Мои одеяла не были какими-то особенными, просто красочными и немного забавными». 49 квадратиков ткани, расположенных сеткой 7 на 7, тонкий слой наполнителя и подкладка из фланели. На изготовление каждого у меня уходило около двух часов, пока артрит окончательно не изувечил мои пальцы. Иногда во время шитья я вспоминала слова о том, что Бог может связать с окрушённых сердцем. Мои одеяла, созданные путём связывания лоскутов ткани, оказывались в домах тех, кому приходилось нелегко. и укрывали их от несчастей. Жанна Зорнс